Глава шестая Следующие минуты прошли в относительном спокойствии. Мы с Марком прогуливались от одной группы гостей к другой. Я представляла его своим близким и автоматически льнула к его груди, как только в адрес нашей пары пускались лестные комплименты. Как ни странно, остальные родственники не позволяли себе бестактных замечаний, и все прошло довольно мирно. Едва в дверях мелькнула знакомая фигура – я почувствовала, как сердце подскочило от радости. «Папа!» – кинулась я навстречу мужчине, которого была рада видеть больше, чем всех остальных вместе взятых. И папа тут же раскрыл объятия и сгреб меня в охапку. Не знаю, как в других семьях, но я до безумия любила папу. Даже немного больше, чем маму. Но это секрет. Отец всегда был строг, но, несмотря на это, я все равно тянулась к нему и он относился ко мне с особой теплотой. «Как поживает моя малышка?» Папа отстранился, заглядывая мне в лицо, и я вдруг осознала, что совсем забыла о соседе. Марк подошел ближе, но стоял чуть поодаль, не встревая в наш разговор. Папа еще раз оглядел меня теплым взглядом, а потом глянул на Аполлона. «Все хорошо, пап. Позволь представить тебе моего спутника. Назвать Марка парнем — не повернулся язык. Все-таки откровенная ложь до сих пор коробила меня, заставляя испытывать муки совести. Повернулась к Аполлону, и он тут же оказался рядом и приобнял меня за талию, притягивая к себе. «Папа – это Марк», – заученным за этот день жестом погладила лацкан смокинга соседа. «Марк – это мой папа». «Приятно познакомиться, молодой человек, рад видеть, что у моей малышки есть крепкое плечо». В глазах отца сверкнула искорка теплоты. Оно ей обязательно понадобится в свете предстоящих событий. Папа погладил мою руку и, извинившись, отправился встречать гостей. С его уходом я снова почувствовала себя одинокой. Но привычный шепот на ухо заставил заскрежетать зубами. «Мне показалось? Или ты намеренно трешься об меня своим бедром?» «Господи, он невыносим!» «Мне нужно освежиться. Пожалуйста, чувствуй себя как дома». Фраза была произнесена с убийственной интонацией, и Аполлон не удержался и снова меня подколол. «Конечно, милая. Я же твой парень. Как еще я могу чувствовать себя в доме своей девушки?» Закатила глаза и двинулась в сторону туалета. Хотелось побыть одной. Слишком много людей вокруг, слишком много лжи сорвалось с моих губ сегодня. Слишком много глаз пристально рассматривали нас с Марком. Надоело. Плеснула в лицо ледяной водой и почувствовала себя значительно лучше. А ведь я так и не увидела Ника. Интересно, он придет? Весь этот фарс был рассчитан именно на него, но он так и не успел увидеть меня со спутником. И что теперь делать? Хотя нельзя отрицать, что Аполлон здорово мне подыграл и дал возможность не выглядеть брошенной девушкой с разбитым сердцем в глазах многих родственников. Значит, все это не зря. аник Пусть идет к черту. Ник? Сорвалось с языка, едва я вышла из туалета и наткнулась на мужскую грудь. Сердце тут же ухнуло в пятки, а ладони повлажнели. Господи, какой он красивый, эти глаза! Вики? Он замер... Явно не ожидал, что увидит меня здесь, и тут же стиснул в объятиях, прижимая так крепко, будто от этого зависит его жизнь. А я позволила себе закрыть глаза и вдохнуть до боли родной аромат его одеколона, терпкий, с древесными нотками. От этого запаха голова закружилась, а в носу засвербела. Только не реви, не реви, Виктория! Но у него такие крепкие руки и твердые грудь Так приятно стоять и обнимать любимого. Я так по тебе скучал, он выдохнул мне на ухо эту фразу, и я тут же ощутила, как по коже пробежали сотни мурашек. Коленки подкосились, и я еще крепче вцепилась в плечи Ника, сходя с ума от ощущения, переполнявшего душу счастьем. Не помешал? Вот же надоедливый засранец! Нехотя отстранилась и всю свою ненависть, вложила во взгляд, обращенный на Аполлона. Ник повернулся, с раздражением глядя на подошедшего, но рук с моей талии не убрал. «Помешали», — бывший озвучил мои мысли, и Аполлон это понял. Черная бровь взметнулась вверх, и в его голосе прорезались стальные нотки. «В таком случае позвольте мне...» присоединиться и на себе ощутить всю прелесть ваших объятий, как это только что ощутила моя девушка. Акцент на последнем слове заставил Ника резко повернуться в мою сторону, а я, ненавидя Аполлона и себя одновременно, виновато глянула в любимые глаза. «Виктория, что это все значит?» Ник разжал объятия, и в его глазах мелькнула искорка гнева. «О чем он толкует?» Нужно было что-то решать, но язык прилип к небу, и я лишь виновато опустила глаза и отступила. И тут же ощутила на требовательное прикосновение Марка. «Я намекнул тебе, что надо убрать свои руки от моей девушки. Или до тебя туго доходит? Могу объяснить иначе. Выйдем?» В интонации Аполлона появились угрожающие нотки, и это привело меня в чувство. Я нашла в себе силы улыбнуться и попытаться погасить зарождающийся конфликт. «Ник, это мой парень, Марк!» Не знала, стоило ли прижиматься к груди соседа, поэтому на секунду замялась. Но Аполлон все решил за меня. Собственническим жестом он притянул меня ближе, и его рука тут же нагло скользнула по моему бедру, от отчего даже я потеряла дар речи, что уж говорить о Нике. «Марк, это Николас, мой друг детства. Может, хотя бы это приведет его в чувство?» «Очень рад. Можно тебя на пару слов?» Аполлон проигнорировал протянутую руку Ника, и тот, приняв поражение, сунул ее в карман. Странно, что не провел ей по волосам, как в фильме про Стифлера. «Да, разумеется. Надеюсь, он понял по моему тону, что сейчас наступит конец его короткой и яркой жизни». «Извини нас, Ник!» Перевела взгляд на бывшего и тут же сама потащила Аполлона прочь, в прачечную, что находилась неподалеку отсюда. Помещение было узким, но зато закрывалось на замок, и я могла не бояться, что кто-то увидит, как я надеру уши этому мерзавцу. Он перешел все границы, «Что ты себе позволяешь?» Как только дверь захлопнулась, я повернулась к соседу, испепеляя его гневным взглядом. Совсем с катушек слетел. Он, казалось, не понимал, почему я так реагирую. Стоял, скрестив руки на груди и спокойно смотрел на рвущуюся наружу ярость. «Я позвала тебя не для того, чтобы ты бил морду моему бывшему. Хотя это была бы прекрасная идея раньше. Но не сейчас, когда Ник, кажется... Осознал свою ошибку и готов был вернуться ко мне? Это бестактно с твоей стороны. Я металась из угла в угол, но, учитывая, что помещение всего-то два на два метра, я просто разворачивалась от одной стены к другой. Какой черт меня дернул ланять тебя? Ты же ненормальный! Господи, зачем я только это все затеяла? Провела руками по волосам, не зная, что еще сказать, чтобы достучаться до этого типа. Закончила? Он окинул меня равнодушным взглядом и посмотрел на часы на запястье. Через пять минут начнется ланч. Не хотелось бы опаздывать. Он невыносим. Ты что, совсем меня не слушаешь? Ужаснулась, останавливаясь напротив Аполлона. Тебе плевать, что ты чуть не устроил драку в доме моих родителей. Наконец-то удалось до него достучаться. Только вот я мгновенно пожалела, что вообще посмела его затащить в такое тесное помещение. Марк тут же шагнул мне навстречу, заставляя меня отступать, пока я не уперлась лопатками в стену. Он не касался меня, но мне казалось, что его руки пригвоздили мои плечи, не давая сдвинуться. И это он проделал одним лишь взглядом. «А что я должен был делать? Смотреть, как тебя лапает другой мужик? Может, должен был уйти, чтобы вы могли перепихнуться по-быстрому?» или сделать вид, что не увидел его руки на твоей заднице, и уйти, натыкаясь на стены, изображая слепого. Его взгляд потемнел и опустился к губам. Я лишь дал понять этому скользкому типу, что ты теперь запретная территория. И если он захочет получить тебя обратно, пускай постарается, потому что так просто я тебя ему не отдам. Последние слова повисли в воздухе, сделав ситуацию еще более неправильной. Что происходит? Какого черта я позволяю ему так с собой обращаться?» Толкнула грудь Аполлона, заставляя его отступить, и выскочила за дверь, убегая от такого неуместного желания влепить ему пощечину или же поцеловать эти сердито поджатые губы.